Глава Первая. Наташа тоскливо поглядела на огромные часы с гирями, висящие недалеко от двери на стене. все таки есть великая мудрость в том, что дома летом их отпускали на каникулы. Какая учёба? Может быть, в яркий солнечный летний день Впрочем, в прошлом Морегации с его морским климатом зима мало чем отличалась от лета. Скажем, под Питером, а температуру плюс +12, местные жители называли жутким холодом, рассказывая в такие дни об умерших от переохлаждения нищих. Трупов никто не видел, но Наташу запугать уже пробовали. Девочка снова вздохнула. И здесь школа. Впрочем, нет, не школа. Здесь это называется лицеем, а школа это что-то для простолюдинов. Когда какой-нибудь энтузиаст брался обучить грамоте и счету ребятишек рыбаков или рабочих, готовя их к будущей карьере мелких служащих у купцов и банкиров, поскольку там грамотные люди требовались всегда, Сенат даже выделял специальные субсидии таким учителям. За два месяца прошедшие с того дня, как Наташе удалось найти наследство Гринверов, Она изучила местную образовательную систему, наверное, даже лучше, чем иные кураторы лицеев от сената. Гонс Арет решил, что негоже ей запираться в доме или шататься по улицам без дела, а надо, мол, и в общество входить. Девочка могла бы сказать, где она видела такое вхождение в общество, но не рискнула. Даже госпожа Клонье поддержала своего племянника. Поскольку тетя с племянником решили устроить ее в самый престижный лицей Морегата, у Наташи была робкая надежда, что ее туда не примут. все таки она не родственник Нобеля, не дочь богатого купца, не знатная дама из какого-нибудь королевства. Не то чтобы она была против учебы как таковой, с тем, что если ничем не заниматься, будет просто тоскливо. Она была согласна полностью, но предпочла бы не светиться в заповеднике местных аристократов и дегенера, простите, вырвалась. Девочка покосилась на Аристара Торвальда, сына сенатора Нобеля и одного из богатейших людей республики. на основании этого, он считал себя совершенно неотразимым типом, остальные были достойны разве что обувь ему подносить. Конфликт между ним и чужачкой, которая отличалась независимым характером, и могла напрямую высказать все, что думает, о собеседнике, был неизбежен. Под определение дегенерат он подходил идеально. Конфликт произошел чуть ли не на следующий день после того, как новенькая появилась в классе. Еще одна особенность местных лицеев Здесь никогда не было раздельного обучения, и мальчики и девочки знатных фамилий учились вместе. Как подозревала Наташа, вызвано это было отнюдь не заботой о равенстве полов, а надеждой, что сыновья и дочери ведущих семейств республики поближе сойдутся друг с другом. Тем более, что многие из обучающихся здесь помолвлены еще чуть ли не в утробе матери. Столы, кстати, не на двух человек, как она привыкла, а индивидуальные и закреплены за каждым учеником. В них есть запирающиеся на ключ отделения, замок которого она ради интереса вскрыла заколкой, потратив на него секунд десять. Да уж, хранить там что-либо ценное точно не стоит. Сейчас шел урок математики. И Наташа вполне могла себе позволить смотреть в окно, а не слушать учителя. Перед тем, как подать заявление Гонс гронс нанял самых лучших репетиторов, каких только нашел, чтобы ее подготовили к лицею. Тут-то и выяснилось, что с её восьмью классами образования по точным наукам она может дать фору местным профессорам. Многие вещи, представлявшиеся ей вполне обычными, для них оказались большим сюрпризом. По математике ее ничему особо научить не могли. По некоторым естественным наукам тоже. А вот по теории магии пришлось попотеть. То, что местные познавали с пелёнок, ей пришлось изучать с нуля. Еще языки. но тут Гонс подсуетился и добыл какой-то жутко дорогой амулет в совете магов который сильно облегчал обучение языкам, и совершенно неожиданно для себя через два месяца занятий девочка смогла с грехом пополам общаться на самом распространенном языке местного мира арвийском. В лицее же, где этот язык был очень распространен, она закрепила его на практике. Так после активных занятий с репетиторами Наташа и оказалась в лицее. Надежда, что ее не примут, не оправдалась. Как оказалось, за нее лично хлопотал сам председатель сената Мацвер Мекль. Отказать протеже такого человека никто, находящийся в здравом уме, не рискнул. Понятно, что призванная, да еще и с ее привычками в одежде не могла остаться незамеченной, но такого внимания к собственной персоне Наташа никак не ожидала. В первый день в лицее даже занятия сорвали. и ее расспрашивали о доме, о том, чем она занималась там, как искала наследство, трудно ли было, чего она хочет и о чем мечтает, а нравится ей в Маригате или нет. Купаясь в лучах нежданной славы, она приобрела себе совершенно против воли и врага в лице Аристара Торвальда. Этот тип никак не мог смириться с тем, что внимание учеников переключилось с него любимого на эту эту выскочку, и простолюдинку Стрижена. Улучив момент, он со своей компанией решил подразнить пришлую, указав ей ее место. Возможно, местные барышни действительно воздушное создание. Падающий в обморок от страшного ругательства дура но с Наташей этот номер не прошел, а язык у нее подвешен был хорошо. И не стоит забывать, что большую часть времени она проводила со взрослыми. Милиционеры из Папиного отдела хоть и старались сдерживаться при ней, но в общем, враги с позором бежали, пытаясь на ходу осмыслить некоторые идиоматические выражения. Хорошо еще, что местные парни не настолько цивилизовались, как у нее на родине, и в драку с девушкой не полезли. А Наташа приобрела славу хулиганки, с которой лучше не иметь дела. Сначала она огорчилась, но быстро поняла плюсы: ее оставили в покое и не дергали. За исключением все того же Аристара, которому урок совершенно не пошёл впрок проиграв прямое столкновение, он перешел к гадостям из подтишка. Точнее, сам то он не гадил, предпочитал натравливать своих шестерок оставаясь в стороне. Наташа, пока сдерживалась, на терпение быстро истощалась. — Вот мы и подошли к определению частей. Девочка посмотрела на доску, где учитель демонстрировал На начерченном прямоугольнике понятия долей или частей, как их здесь называли. По ее мнению, на круге доли выглядят намного нагляднее. Почему тут их показывали на прямоугольнике, кто знает. Уровень четвертого класса, Мда. от скуки она уже решила все задачи из учебника по сегодняшнему уроку. Кто бы сказал ей о такой усидчивости раньше, засмеяла бы. И теперь просматривала следующее занятие. Подошедший учитель покосился в тетрадь, не удержался и взял ее. Его брови взлетели забавными домиками. А что это? Эти дроби удобнее решать как десятичные, пояснила Наташа. С ними все операции проводятся проще. Потом вернула в обычный вид вот тут. Понятно. А дроби это У вас их называют части десятичные же дроби те, у которых делитель степень десяти. Очередной продвинутый способ, двинутый из другого мира", хмыкнул Торвельд, а его дружки противно заржали. Учитель сурово посмотрел на него, но замечания делать не стал, с этим типом опасались связываться и учителя. А Наташа высказывание придурка тоже проигнорировала. Ты потом мне расскажешь об этих десятичных дробях. Учитель вернул тетрадь и обернулся к классу. А да уж, класс из 15 человек, не то, что в ее школе. Всем тихо. Продолжаем урок. Централизованных звонков тут не было, потому и висели в каждом классе часы с гирями, по которым определяли продолжительность урока. Их заводили утром перед началом уроков. И вечером после их окончания Никогда еще стрелки не двигались так медленно. Занятия по теории магии хоть интересны, а тут, кстати, о магии. Никаких себе файерболов, молний и тому подобных вещей, о которых так любят пофантазировать писатели, в ней не предусматривалось. Зато были свои четкие законы наподобие законов физики, порой они звучали одинаково. И как оказалось, не так уж и сильно эта самая магия изменила жизнь обычных людей. Да, сделала ее проще, но не более. Отпустили бы, что ли? Наташа снова посмотрела в окно, за которым светило солнце, радостно щебетали птицы. Уф, думала, не выдержит. Как ни странно, но в этом мире урок длился тоже 45 минут. Видно? мир заговор учителей. Когда учитель вышел, девочка поспешно собрала учебники, тетради и сунула в запирающийся ящик стола. Книги она вообще предпочитала с собой не таскать, а просто купила два комплекта, один из которых хранился дома, а второй в школе в ящике ее стола. Удачно, что классная комната, в отличие от школы и её мира, постоянно закреплялась за каждым классом. Дорого, конечно, Книги здесь стоили намного дороже, чем дома, зато удобно. Вскоре ее примеру последовали и другие ученики, хотя им-то что переживать? Не сами же они таскали все книги. Для этого слуги есть. Только Наташа с непонятным для всех упрямством ходила в школу пешком и сама таскала сумку. А ей просто нравилось гулять. Расстояние ха Местные называли расстояние в полкилометра далью. К тому же, из кареты никогда не увидишь столика интересного. Местные, может, и привыкли, но для Наташи все было в нове, а потому она категорически отвергла предложение госпожи Куланье о том, чтобы нанять карету и личного слугу. Первое мешало, второе раздражало не привыкла она к слугам. Клонья не спорила, хотя и посматривала порой укоризненно. Видимо, думала, что со временем, когда пообвыкнется, а пока нет, так нет. Сумка же без учебников, совсем не тяжёлая. В классе на перемене почти никого не оставалось, одноклассники предпочитали прогулки в школьном саду сидению в классе. но Наташа такие прогулки не очень любила. Так что из класса выходила редко. Обычно садилась у открытого окна, позволяя ветерку трепать волосы, прикрывала глаза и слушала музыку лета, как она это называла. Друзей девочка так и не нашла. Во многом, конечно, сама виновата, когда сразу отгородилась от всех. Правда, еще и Аристар Турвальд постарался, мало кто рисковал идти против него. А он и ясно выразил свое отношение к новенькой. Как бы то ни было, в классе Наташа осталась в одиночестве. Ажиотаж вокруг призванной быстро прошел, и вскоре ее даже замечать перестали. Изредка, когда она что-нибудь вытворяла, в основном случайное и по незнанию, снова становилась центром внимания, но ненадолго. Окружающие лишь плечами пожимали: "Что с этой чужачки взять?" Хотя девочке и было грустно от одиночества, но делать первые шаги навстречу одноклассникам она не спешила. В лицее учились дети из богатых и известных семей, а потому, по их разумению, им пристало вести себя важно, даже чуточку спесиво. И эти их потуги выглядели смешно и некрасиво. Пока она не встретила никого, с кем можно было бы просто пообщаться, тоска. И в классе, как бывало обычно, сидеть не хотелось. Воровато оглядевшись, девочка выскочила на улицу прямо в окно. Всё-таки первый этаж это всегда хорошо, правда? Обратно так забраться не получится. А высоковато залезать. Ну, ничего, зато выпрыгивать в самый раз. Забравшись на дерево, она прекрасно устроилась на толстой ветке, укутанная листвой более мелких словно шалашком, и закрыла глаза главное чтобы на нее не наткнулся кто случайно опять от обсуждения собственной персоны за спиной деться некуда будет ну как же девушка да на дереве Наташа всерьез стала обдумывать идею свалить из этого паноптикума и попросить госпожу Кулонье и Эрета записать ее в какой-нибудь лице из более демократическими нравами. И что, что этот самый престижный, и по его окончании перед ней раскроются двери всех лучших домов республики? Можно подумать, она тут учится ради раскрывания каких-то дверей. Наташа вскинула руку и поморщилась. Сколько уже тут, а все еще не отучилась от этой привычки. Наручные часы за пределами мечтаний в этом мире. Самый маленький экземпляр часов размером с будильник на руке не потаскаешь. Пожалуй, пора идти. Перемены хоть и по полчаса, но пролетают как-то незаметно. К тому же, возвращаться придется через главный вход. На подходе к классу она обнаружила всех учеников, что-то бурно обсуждающих перед дверью. Уже интересно. Обычно отпрыски местной аристократии не осмеивались до таких эмоций, считая это уделом простолюдинов. Остановилась за спинами и прислушалась, пытаясь разобраться, что там случилось. А вот у нее давайте спросим, увидел ее Турвальд. — Она вечно в классе торчит перед девочкой растопились. А, -а, -а отмахнулся от предложения Старк Гром Пожилой преподаватель магии, добродушный седой старичок, которого в лицее любили все ученики. Человек беззаветно влюбленный в свой предмет, он был целиком в своих исследованиях, из-за чего с ним порой и происходили разные казусы. Не было никого в классе, когда я заходил, и когда уходил, не было никого. Оказалось, что Грому заходил в их класс, скорее всего, перепутав аудитории. Обнаружив это, он ушел и только у нужной комнаты вспомнил, что забыл в классе кошелек. Когда вернулся, кошелька не было. Наташа вошла в класс и огляделась. В то, что кто-то позарился на кошелек учителя, она не поверила ни на миг. Родители каждого из этих учеников могут скупить питок таких лицеев вместе с учителями и даже не заметить траты может быть конечно кому-то тут карманных денег не хватило но уж если кому-то не хватило таких карманных денег то кошелек учителя ему точно не поможет она подошла к своему столу и уже от него снова оглядела помещение за ней с интересом наблюдали тихонько перешептываясь, Гром, в который уже раз изучил учительский стол со всех сторон, и горестно вздохнул. "Ну, ладно", обреченно махнул он рукой. "Что уж теперь?" "Подождите", остановила его Наташа. Она задумалась, даже лоб наморщила. Что-то царапало сознание. Точно. Она уверенно направилась к доске, шагнула к часам и замерла перед ними. Потом распахнула дверцу со стеклом, за которой висели гирьки, а прямо под ними и лежала пропажа. Гром хлопнул себя по лбу. Старый болван. Ну, конечно, я же часы заводил. открыл и...» Эх, большое спасибо, девочка. Так, урок-урок. Уже через пять минут я побежал, ребята, Гром умчался, вот Наташа оказалась в центре внимания. Стараясь сделать вид, что это ее ничуть не нервирует, она вернулась к своему столу и села. Признайся, ты ведь сама его туда сунула, а сейчас выставляешься. Нашёл на нее Торвальд, решив, что наступил удобный момент поквитаться с выскочкой. Если бы ты интересовался чем-нибудь кроме себя, то вспомнил бы Что часы обычно заводят утром и вечером. Сейчас уже середина дня, а гиря поднята до самого верха, значит, их кто-то заводил. А если в класс на перемене заходил только Гром, то сделать это мог лишь он. И ещё ты бы вспомнил об этой его привычке постоянно подтягивать гирьку. Теперь уже вокруг зашумели в ее поддержку. Действительно, была такая привычка у Грома. Особенно если по ходу дела задумается или увлечётся рассказом, остановится перед часами и пока собирается с мыслями, заведет их и снова продолжает рассказывать. Торвальд почувствовал, что настроение изменилось, злобно покосился на нее. Умная, слишком Доиграешься однажды. Очень страшно, уважаемый рыцарь-болтун, ответила ему Наташа. Вокруг захихикали, но тут же замолчали под взглядом Аристары. счастью, в этот момент в класс вошел учитель, и ссора не успела разгореться. А Наташа, как обычно, домой отправилась не самой ближайшей, зато самой живописной дорогой, через парк вдоль берега моря. Несмотря на то, что ей пришлось задержаться в школе, разбираясь с учителем новые методы решений математических уравнений, она не стала торопиться. Ну, нравились ей пешие прогулки, и даже то, что она вышла из лицея позже обычного, не смогло заставить ее изменить привычки. Но вот встреча с компанией Торвальда в ее планы точно не входила. Девочка заметила всю дружную шестерку издалека, и сначала даже хотела свернуть с дороги и обойти их, тем более в этой части парка прохожих не было. Потом нахмурилась, отчего, собственно она боится. Еще прятаться от них не хватало. Первым ее увидел Аристар и расплылся в ехидной улыбке. Ага, а вот ее высочество стриженая призванное. Знаешь, твоя прическа полностью передает твою сущность. Совершенно не в характере девочки было сносить оскорбление в свой адрес. Но в этом мире она уже усвоила определенные правила поведения. Поэтому наградив Торвальда презрительным взглядом, Наташа отвернулась и слегка ускорила шаг. Того такой финал никак не устраивал, и Торвальд начал громко отпускать шуточки в ее адрес. Девочка остановилась, но не стала пока даже оборачиваться. "Смотрите-ка, ей захотелось узнать о себе правду", рассмеялся кто-то. Она настолько глупа, что даже себя не помнит. Так вот, чтобы ты знала, ты в нашем лице и лишняя. Таких, как ты, даже на порог его пускать нельзя. Наташа чуть повернула голову, чтобы увидеть говорившего. Полагаю, себя вы сворыгиен так смело потешающиеся над девушкой считаете образцом нравственности? Особенно отважный рыцарь Торвайт «О, да. В отличие от некоторых, я знаю отца. А ты вот про своего можешь что угодно рассказывать. Но я знаю, кто он был у тебя на самом деле, и знаю, кто твоя мать. Вот Наташинных отца с матерью Аристару трогать точно не следовало. девочка готова была мириться с некоторыми правилами. Но когда дело касалось родителей, она резко шагнула к нему и замерла вытянувшись и упёршись полным ярости взглядом в его лицо. Я могу сказать, и кто были мои отец с матерью и деды с бабушками, обеих родителей, и их прародителей могу назвать. А вот ты своего дедушку назовешь, вряд ли. А этого не стоило говорить уже Наташе. Это был больной вопрос для Турвальда, в чьей семье только второе поколение было нобелями а а деде по материнской линии ходили не очень хорошие слухи это знали в лице и все но идиотов заявить об этом слух не находилось и вот торвальцкий пелым к довеной без замаха влепил девочке кулаком в лицо точнее попытался дальше все произошло на автомате в убитом годами отработки от них и тех же движений защиты и нападения Сознание еще не успело даже понять угрозу, когда правая рука метнулась на перехват удара. Чуть повернуться, пропуская летящий в лицо кулак, левой рукой ударить в солнечное сплетение и тут же, пока противник глотает воздух, добавить правый туда же, окончательно выбивая дух. Главное бить в нужные места. Первый удар на поражение, второй на добивание, третьего быть не должно, так учил инструктор. Главное успеть ударить первый, не дать шанса противнику. Бить первый. Наташа с интересом наблюдала за тренировкой бойцов отряда силового захвата. Отец заскочил в спортзал на секунду, посадил ее на лавку, попросил Николая Павловича приглядеть и куда-то умчался. Тренер посмотрел ему вслед и вернулся к занятиям с бойцами. Не похоже было, что ему есть дело до девчонки сидевшей на лавке. Но стоило ей шагнуть на аматы, как она немедленно получила нагоней за то, что вылезла в обуви. Пришлось разуваться, так интересно было. И всех можно победить? поинтересовалась она. "Ну, Николай Павлович усмехнулся. Всегда найдется кто-то сильнее тебя". Занятие её впечатлило. Но она быстро о них забыла. Пока однажды вечером к ней не пристали какие-то придурки. Наташа еле убежала, после чего снова появилась в зале, уже без отца и потребовала научить ее драться. А нападение тренер знал, а потому отмахиваться не стал. Ты действительно этого хочешь? Девочка кивнула. Что ж, тогда я могу тебя кое-чему научить. Да? Обрадовалась девочка. Да, и мы будем тренироваться бегать. Бегать именно. Ты будешь учиться бегать так, чтобы тебя никто не смог догнать. Наташа всерьез обиделась и уже хотела уйти, но Николай Павлович остановил ее. — Подожди, давай поговорим как взрослые люди. Десятилетняя пигалица гордо задрала нос. Определись. Зачем тебе надо тренироваться? Ты хочешь участвовать в драках или хочешь просто защитить себя? А, а есть разница. Боевыми искусствами надо заниматься серьезно, Тренируясь каждый день, отрабатывая удары и так в течение многих лет. Только тогда ты станешь настоящим мастером. Но я не думаю, что ты действительно хочешь всю себя посвятить боевым искусствам. А потому с тобой мы будем заниматься немного по другой программе, только чтобы ты смогла постоять за себя и сумела от противника убежать. С тех пор она и тренировалась бегать. Точнее, как говорил Николай Павлович, он тренировал ее выносливость и развивал гибкость, а еще учил падать. Уже позже, когда она подросла, тренер показал ей ровно шесть приемов три для защиты и три для нападения. Защита от ударов сверху, прямых ударов и ударов снизу. Ну и нападение снизу, прямой удар и удар сверху. Все остальное время уходило на доведение всех их до автоматизма. Из любого положения, в любой момент она должна была выбрать наиболее действенный прием и выполнить. И связки, защита должна немедленно переходить в атаку, атака в защиту, заблокировать удар и тут же ударить в ответ. Запомни вот что, обычных людей ты так свалишь, но против опытного бойца будет трудно. Поэтому у тебя есть только один удар. Я потом покажу, куда лучше всего бить, чтобы наверняка вывести его из строя. Второй же удар может быть максимум добивающий. Когда противник после первого уже повержен, но еще не нокаутирован. Если первый удар не прошел, не геройствуй. Пока противник ошеломлен, беги, беги и ори зови на помощь, зови милицию, пожарных, скорую помощь кого угодно. Наташа морщилась. Ну, прям так вот. Тренер только вздыхал. Знаешь, Сколько мне пришлось хранить самоуверенных юнцов, считавших себя непобедимыми. думаешь, я тебя учу, чтобы ты драки устраивала? Я просто хочу, чтобы у тебя было больше шансов выжить в непредвиденной ситуации. В драке главное сохранить холодную голову, чтобы найти момент удрать. Вы своих бойцов тому же учите. мои бойцы в драках не участвуют. У них оружие есть, которым они пользуется очень хорошо. Намек понятен. У противника тоже может оказаться оружие. Правильно? Джентльменских драк не бывает, а потому, если ты видишь, что ситуация хуже некуда и неприятностей не избежать, бей первый. Оставь все эти вежливые расшаркивания и предоставление права первого удара голливудским героям. Главное ошеломить врагов. Пусть они растеряются. А там уже по обстановке. Не получилось первый атаковать, моли о пощаде плачь, но получи возможность ударить. И удар твой должен быть разящим, ибо второго шанса тебе не дадут. Наташа очнулась, когда противник корчился на земле. Сама, ошеломленная, пришечь, замерла, вот уж действительно автоматизм несколько лет тренировок и отработка одних и тех же движений не прошли даром. И тело само среагировало на угрозу. Теперь надо бежать!» Девочка оглянулась. «Бежать? Хм. Похоже, не придется». Ошарашенная компания стояла чуть в стороне и пялилась на нее, раскрыв рты. Кажется, мало кто из них понял, что произошло. Они видели, как ударил их предводитель А что было дальше? Наташа неторопливо нагнулась, подняла сумку с тетрадями, повесила на плечо и медленно отправилась дальше, оставив всю компанию за спиной. Преследовать ее, как она опасалась, никто не стал, а то уже готовилась дать деру, если сзади послышатся шаги. Облегченно вздохнув, она расслабилась и зашагала уже более уверенно. Правда, чудесные виды на море. В этот раз не доставили ей никакой радости. А вечером был скандал. В дом госпожи Клоне заявился личный сенатор торвальд старший и, с трудом сдерживаясь, долго говорил все, что думает о поведении ее подопечной, что он так дело не оставит, что он пожалуется директору лицея и будет настаивать на исключение хулиганки которая колечит цвета аристократии республики. Стоявший за спиной отца Ц злорадно посматривал на Наташу изредка корча ей грозные, как ему казалось, рожи. Растерянная госпожа Кулонье, впервые попав в такую ситуацию, совершенно не знала, как себя вести. Она посматривала на Наташу, у нее в голове не укладывалась мысль, как эта хрупкая девочка могла до полусмерти, по словам сенатора, избить такого вол что сейчас злорадно ухмылялся у кресла. С другой стороны, она ведь и сама не знала, на что способна призванная. Порой ее очень трудно было понять. Все, на что хватало клонье это уверять сенаторы, что она обязательно во всем разберется». Хотя иногда и она не выдерживала откровенной нелепицы в обвинениях. К счастью Торвальд старший в своем гневе мало обращал внимания на то, что говорила Клонья. "Ох, ты великий, но как же моя маленькая девочка могла обидеть вашего жереб <как> такого могучего юного господина? Ну, настоящая бандитка. Говорите, кого ты избила? Наташенька?" ну это ты уже слишком. При этом она умудрялась сохранить совершенно серьезное выражение лица и иногда даже сурово сдвинув брови, поглядывала на Наташу, изображавшую раскаивающуюся Магдалену. Просто удивительно, что она не покалечила еще кого-нибудь. Там ведь, вы говорите, было много людей, и на них она не бросилась, а даже странно. Что только вашему обалду умнице досталось. Но я обещаю обязательно с ней поговорить. Клонье изобразила гримасу, способную, как ей казалось, разжела даже старую метлу, забытую в углу. "Я требую извинений!" почуяв слабину, Торваль старший насел основательно публичных Завтра утром в лицее она должна при всех попросить прощения у моего сына. Госпожа Клонье уже достаточно узнала Наташу и понимала, что то проще убрать из лицея, чем заставить сделать то, чего она делать не захочет. К тому же не верила она, что девочка вот так ни с того ни с сего набросилась на Арестара Торвальда и избила его. Но, господин, хорошо Что? Элиза Клонье даже подумала, что ослышалась. Простоявшая рядом с ней девочка за весь разговор не проронила ни слова, только губы покусывала, но сдерживалась. А тут вдруг заговорила и: "Я согласна завтра принести публичные извинение господину Аристару Турвальду. Вот так бы и сразу. Почувствовав победу, Торваль старший сразу успокоился. Я лично приеду завтра утром. И если ты действительно попросишь прощения, то возможно, я не буду настаивать на твоем исключении из лицея. Госпожа Клони вежливо распрощалась с сенатором, но когда закрыла за ним дверь, всплеснула руками. Великий! Что там у вас произошло? И почему ты мне не рассказывала, что у тебя проблемы с этим? Наташа нахмурилась, Простите, я вам только неприятности доставляю. А, перестань. Госпожа Клонье широко махнула рукой, словно хотела снести всю посуду с воображаемого стола. "Думаешь, я поверила, что ты ни с того, ни сего?" Она бросилась на этого великовозрастного балбеса и надавала ему по морде. "Давай, рассказывай!" Не слушая возражений, она посадила Наташу рядом с собой. "И обняв притянула к себя. И не бойся, плевать я хотела на этого хама, пусть он даже десять раз сенатор. Спасибо", прошептала девочка и неожиданно для себя придвинулась к госпоже Клонье поближе и уютно устроила голову у нее на груди. "Я так испугалась. Ну, ну", женщина растерянно потрепала ее по волосам. "И ничего не бойся". Пусть только попробуют обидеть тебя, да хоть десять раз пусть идет к директору, не пойдет. слабо улыбнулась девочка. Думаю, он знает, по чьей протекции меня взяли в лицей, и не пойдет он против Мекаля. да пусть что хочет, то и делает. Ну-ка, рассказывай, что там происходит. И на этот раз даже не думай отделываться своей обычной фразой «Все просто замечательно. Что ж ты раньше не сказала, всплеснула руками Элиза Клонье, выслушав историю. Вот ведь нехороший человек. Наташа только плечами пожала. Какой смысл, госпожа Клонье, и сама это поняла. В мое время такого не было. Ты поэтому согласилась извиниться? не хотела мне хлопот доставлять. Наташа кивнула и опустила голову. Ну и глупые. Если бы я знала, я бы все сказала этому хаму, что думаю о нем и его сыне. Что же теперь делать? Так, никаких извинений. Извиняться должен тот, кто виноват. Я сама завтра с тобой пойду и Подождите. Наташа подняла голову и слабо улыбнулась. "Я, кажется, кое-что придумала. Вы ведь поможете? Да все, что угодно, милочка". По мере рассказа Наташа губы госпожи Кольнье все шире и шире растягивались в ехидную улыбку. Под конец она не выдержала и рассмеялась. "Ты молодец. Что ж, раз они хотели извинений, они их получат. Эй, девочки, все сюда. У нас много работы". Срочно приготовить шелк!» Да, самый лучший шелк!» А еще?» Нет. Остальные ткани я сама выберу. А вы пока мастерскую готовьте, нам надо успеть до утра. Быстрее, девочки, быстрее. Помощницы клонье поднятые еёзычным голосом бросились исполнять приказы. Сама же госпожа, вооружившись своим неизменным веером, принялась старательно им размахивать, словно дирижер, руководя своим оркестром